Глава пятая. Время неверное. Прореха на сердце. Редко тем летом выходила Альга со двора, но в лесу всё-таки побывала. Ушла в чещобу с узелком, с туиском с берестяными коробочками. Охотники, кто её видел, судачили, помутилась в голове у ведьмы. Хоть и ходят под княжьим покровительством, а темна, видимо, и хитра. Зачем добрым людям в чащу, в одиночку, по своей воле идти, да ещё сами увешавшись? Где же им было знать, что Альга с собой в лес взяла, для чего на дальние поляны к ночи отправилась? А она, не торопясь, да не думая, запахи лесные запоминая, добралась к первым звёздам довереского воскоса. Над головой гнутся ели, созвездия серебряными жилами по ночному небесному углю тянутся, луна горячей жимолостью блестит. Хоть и в самую чащобу ушла Альга, но поляну непростую выбрала. Глубина леса дремучая, а между стволами в можжевельнике да ракитнике скользят ещё закатные брызги, скатываются по гладким листьям в траву последние солнечные рубины. Розовая сеть от корней леса опутывает чёрный ковш с неба опрокидывается. Ночь с закатом спорит. Тёмное побеждает, птицы запивают ночные, резкие. А там, за стволами, на другой земле, ждут, не дождутся солнца, золотые речные драконы. Вспыхнет оно. пустятся в танец в солнечном своем сказочном мире, где что не история, то витраж из драконьей чешуи. Но как бы громко они не пели, как бы яростно не плясали, до здешней земли одни отголоски доносятся в час борьбы луны с солнцем. Наконец совсем стемнело. Вокруг черные кроны мохнатые ели к земле идут, гордые корабельные сосны в вы стянутся. Альга опустила туиски до коробочки на старый пень, оставила до поры до времени, Узел холщовый развязала, на земле расстелила, и по одной принялась травы вынимать. Упругие ветви лесного ореха, гузины и осины, листья ясеня и лепестки багрянника, стебли валерианы к горячавке до ириса. Долго выкладывала травы из холстины, но вот и последний стебелек земляники вернула земле, с которой сорвала. Затем за ягоды принялась. Раскрыла туй сок, щедрой горстью выложила меж сосновых корней шелковицу, барбари, скалину, голубику, иргу и лимонник. Наконец до крайней коробочки дошёл черёд. Блеснула россыпь пуговиц, перестукнули катушки ниток о воронье яйца, легла на прощание в руки невесомая ореховая скорлупа, легла и скатилась с ладоней на землю. Позабытая, вспоминая, медленно, словно сквозь тягучий туман, повела рукой Альга. Вспыхнули прозрачным пламенем все сокровища, что долгие годы копила, чтобы людям отдавать, тем, кто в особом нуждается, травам неподвластным. не стежка больше, по-живому из-под иглы моей не выйдет, ничью душу, ничей норов больше править не стану. А уж живых творить из трав до нитей и подавно. Нет добра от шитья моего живого. Второй раз повела рукой, пламя землей засыпала Угас тихий огонек. И полновластная ночь... опустилась на поляну. Вернулась в дом под утро, горница солнцем залита. пустая клеть по-прежнему травами пахнет, в княжей комнате как и накануне ни пепла, ни темноты, Только холод стоит, словно не лето. Налила в чашку тёплой воды, распустились в глиняной глубине стеблицы кория, набухла сморщенная брусника, Расцвёл иван чай, глотнула и сил прибавилась. стоит у окна, глядит на шумщий лес на золотые лютиковые луга, К вечеру, как жар спадёт, принимается за шитьё. Да только, как и обещала на вересковом скосе, по-живому больше не стежка Скатерти вышивает, и салфетки, сарафаны и платки, пояса и полотна. Самому князю однажды полторы луны пояс вышивала узором орлиным. Вьются пальну города, сверху ромбы алые, и снизу полукружья, да соколы по белому летят. Не видала князя с тех пор. как из избы её ушёл, но думал о нём каждую минуту, хлеб выпекая, нить отмеряя, в поле вглядываясь. В узор на поясе словно частицу души вложила, самым искренним, самым честным колдовством скрипив, любовью. А под вечер, на сердце лета, когда весь мир залит был душистым дурманом, фиалковым зноем да васильковым звоном, пришли к ней девицы, князем посланные. Втайне от молодой жены велел он просить Альгу о плечи сорочки вышить. Да такое, чтобы ни одной девы во всех семи землях не бывало. Согласилась Альга. Как князю отказать? Как ни был велик, соблазн вновь наговор отведи глаз нашептать. Не стало, А могла бы. На плечи-то, что недалеко от сердца носят, сложно ли зла наговорить. Да и доброго наговорить невелик труд. Но тоже не стала своими руками счастье устраивать той, что князя её увела. Нет, милая, нет, чернокосая, сама свой венок плети, радостью да лаской заплетай травы, свивай тёплые да душистые. А я тебе тут не помощница, не союзница, зла не повторила, и на том поблагодари. Принялась за шитьё. Рубаха тонкая, белоснежного батиста, а гладишь такую ткань ладонью, словно первого снега коснёшься, свежая. воздушная, шелковистая. Долго думала, как о плечи вышить, какого цвета подобрать нить. Как не зла была на соперницу, а всё-таки так князя её жена. Что-то в ней есть, за что её Витязь полюбил, а ведь он Альгой самой сшит, сотворён, а коли так, то и полюбить только того может, что и самой Альге по сердцу бы пришлось. Может быть, прислушайся она к княже-избраннице, приглядись, и нашлось бы за что полюбить. Вышла на крыльцо задумчивая. Узора придумать не выходит, да и соперница из головы не идёт. Что же в ней князю приглянулось, от чего из Альгиной избы ушёл к чужой девице? Кто она такая, суженая его, что рядом с ним засыпает, чьи косы он гладит, в чьи очи глядит? Щури смотрит Тайга на лес, и словно не видит. Перед Передзором терем княжий, двор широкий, купеческое посольство, дружина, столы хлебосольные, мастера, ресчики. что пришли работу свою показывать, соглядатые, что из дальних земель вернулись, чужестранцы, корабельные мастера, девицы, что при жене княжеской вышивают, развлекают, долгие дни без мужа ей скрашивают. Во дворе пиры, советы, послы до скоморохи, а в небе тёмные облака ходят над высоким теремом. Солнце пробивается, да грозы далёко, да от леса густая туча движется. Встряхнула головой. Отогнала вещи сон наяву. Не увидишь и не сбудется, может быть. Позабыла, что рубаху Батистовую в руках держит. Та и упорхнула. Утекла сквозь пальцы на ступени. Поскорее подхватила Альга рубаху. Оглянулась. Опушка лесная в солнце купается. Изба словно золотой глазурью облита. Птицы свистят ласково. Травы стелются густо. Пахнет клевером, медом, зреющими хлебами. Ветви ломятся от янтарных яблок, Наливается светом лесная красавица, Поздняя груша, Спеет чужак инжир, Клюква заморская, виноград. Ничто беды не предвещает, Только сердце колотится, Как в ту ночь туманную, Когда бежала иглу вонзить Под окном соперницы. Да сны, вещи, Всё лето в горнице вьются. Посмотрела ещё раз на лес. Пока в будущее заглядывала, Солнце успело кроны Розовым кружевом расписать. И узор для плечья сам собой в голове сложился. Малахитовая еловая ветвь, по ней рубиновая ягода осенняя, а позади облака, облака шёлковой гладью вышитая. Постояла немного на крыльце, вошла в дом. В горнице свежо, пахнет хлебом, квасом, земляникой. Поглядела на сундук, поверх которого скатерть недошитая была брошена, улыбнулась с жалостью. Подождать тебе придётся. Заказ правителей в первую голову мастера выполняют. Так и повелось. С утра по прохладе шьёт, пока солнце избу не раскалит, потом в лес уходит, еловой тишиной надышаться, основым звоном. Возвращается к вечеру, дом залит цветом что к карамелью по брёвнам. Выпьет Иван чаю, посмеётся тихонько разговором хлопцев, что свежей каравай принесли, и снова за вышивание. День за днём бьётся, тень от стволов темнее, длиннее становится По плечу, Разбегается дивный узор, шёлковой нитью расходятся бисером рассыпается, расцветает бледным мелким жемчугом, что в северных озёрах зреет. Снова день, шитьё и лес, каравай, вечер и тишина. Снова утро, и опять по свежести вышивание, помариву полуденному лесная тропа, до полуночи узор по батистовому полотну. И опять. Звенит рассвет, шёлк гладью ложится, тропка между крон стелется, смеётся, поплутает, до да к избе обратно выводит, к неоконченной вышивке, к колдовскому оплечью. Вышивка батиста плетает, краски набирает, оживает будто. Дни стелются на ласковый летний лён, словно бусины на нить снижутся. Да только кто иглой владеет? Кто там мастерица, что узор набирает? Кто? Уже не она, не Альга. каждым днём всё крепче, свивают вкруг неё кокон дурные сны, сжимается время, что лента на горле. Лето не кончается и не кончится никогда, ежели не порвать эту ворожбу. Да как её порвёшь, если не видишь, не слышишь, чувствуешь только нутром, ночью от ужаса просыпаешься в ледяных простынях, в ледяных чьих-то ладонях. Альга ходит сама не своя, дом солнцем залит, вышивка алая, на сундуке словно дразница, сегодня недошитая. Завтра почти законченная, а на той неделе и вовсе белая станет, словно нетронутая. Давно уж пора зиме настать, а лето всё никак не уходит, словно осень в чужих краях загулялась. Открыла раз в клете шкатулку, напёрсток найти. А на бархатном донце нить паутинная, да иглы серебряные, латунные пуговицы, да ореховой скорлупки, что она в лесу, сколько лун назад, сожгла. Вернулись к ней. Стоит Альга, нежива, не мертва, посреди избы. По полу золотые лучи розовым кружевом перемежаются. Сумерки зимние на плечи шалью падают. В стекло рябина бьется. Пламенем цветет, а сама серебром покрыта. Словно вчера зима грянула, а сегодня опять лето настало. Подняла глаза. Поглядела в вечернее окно, словно в зеркало. Косы ниже пояса отросли. В горле пересохла. По рукам маковая слабость растеклась. Медленно вернулась в горницу, а та по-прежнему солнцем залита. Вдруг спохватилась. Сердце дрогнуло. Нет скатерти, недошитые на сундуке. Метнулась к столу. Ладно, скатерть, а плечи бы не пропало. А скатерть готовая. Сосновые доски покрывает, а поверх — оплечи. Как ни в чём не бывало. На чём работу закончила, там и игла лежит. Провела рукой по щеке. Протёрла глаза. Солнце в избе, скатерть на столе, а плечи на скатерти. Закончить. да отдать скорее. Страшно ей, и сердце колотится, и делать нечего. Только за иглу браться, начатое завершать. Верно стишки положишь, может, и сны дурные не сбудутся, и время, что нить распутаешь. Что неправильно сделала? Чем прях прогневила, раз нити её запутались? И в обычный-то день не знаешь, сколько тебе отмерено, а в заплуталом клубке и вовсе нити реки и дороги перепутаны. Альга шьёт, А время вокруг неё рябит пуще прежнего, Дробит дождь, тотчас снег, А за ним снова солнечно и вновь дождит. Шьёт спины, не разгибая, не поднимая глаз. Наконец, совсем не в мочь, Горькой воды испить, руки освежить бы. Поднялась из-за стола. Глядит, на сундуке опять скатерть недоконченная лежит, А стол сосновый гол. Протянула руку к скатерти. да только пустоту зачерпнула. Та снова на столе, готовая, блещет хитрым, алым узором, заревом. Вот-вот время в кольцо свернётся в избе. Дрожь пронзила, отрыв взяла, страх вскипел в крови. «Беги!» Альга бросилась в один угол, в другой, схватила рубашку батистовую, шкатулку с нитями из склете забрала и выскочила вон. Выбежала на крыльцо. Перед глазами серебро, шумит лес, шумит в голове, да только вокруг не двор вовсе, а горница. в князь её спал, пока здесь жил. Она в одной сорочке. Дрожит, губы шевелятся, а что говорит, не ведает. Словно со стороны себя услыхала. «Беда, беги в деревню, дружину буди, из дому выводи, враги кругом нападут с рассветом». Без пустых слов поднялся, взял меч, на прощание за плечи обнял, велел. «Иди в лес, я за тобой приду, не прощу себе, если тебя тронут». Всё в тот день обернулось. когда вечера в лесу дотерпела и сама не ведала. Над болотом туман, из чаще волчий вой с ветром долетает, в ключе вода. И пить хочется, сил нет, да только пьяная хрустальная вода. Выпьешь — не вернуться домой. Хрустнула ветка, разошлось марево вышел из-под еловых лап из-за болотного тумана Дурмана ее князь. «Не бойся ничего, в обиду тебя не дам, хоть и знаю, чьих рук дело хворь дружину одолевшая. Врагов отогнали». Да долго они раны зализывать не станут, К ночи снова силы соберут. Вернёмся, Альга, не оставлю тебя И в обиду не дам. Люди выбрали меня князем, Будешь при нас с княгиней, Добрым другом да советником. Идём со мной. Идём, — тихо откликается Альга, Что лесная птица, что речная русалка. Чаще позади осталась, опушку миновали, Вдоль изб в селе идут, Вокруг пыль да гарь вечереет. На плечах рука князя её. Уж сколько лун такого покоя Альга не ведала и сама забыла. Да пока князя так близко не увидела, тепла его не почувствовала и думать себе запрещала, как по нему и тосковала. Вспомнила о прорехе, что на сердце его оставила пока покашило. У каждого прореха такая есть, от того и тоскуем, от того и любить, верно, можем.